Глава двадцать Бдительность. Почтарь – универсальная профессия. На другом берегу нет лодочников, купцов, садоводов и даже обычных воинов. В царстве Нави ты должен знать и уметь всего понемногу. Освой навыки кулачного боя, научись владеть оружием, желательно изготовь его сам отправляющийся на ту сторону, должен уметь найти воду, приготовить пищу и справиться с травмой или недугом. Книга почтарей. «Куда мы сейчас?» После недавней нагрузки на легкие, говорить Насте было тяжело, но она упорно старалась скрыть этот факт. «Молодец!» – почтарь мысленно похвалил ее. «Дышит, как паровоз, но виду не подает, терпит. Вот только не всегда это хорошо». Он остановился и посмотрел на девочку, в глазах которой моментально зажегся огонек облегчения. «Старайся выдыхать воздух медленно, а потом также медленно наполнять им легкие», сказал он вслух, сразу же обратив внимание, как легко и естественно девочка последовала его совету. «Плавать умеешь?» Олег привык, что жизнь почтаря часто зависит от умения вовремя замечать опасности. И эта наработанная за долгое время привычка часто помогала ему в понимании других людей. Заметить странность, догадаться, откуда она появилась. Это ведь можно делать как с нечистью, так и с обычным человеком. С каждым годом практики он все чаще угадывал, кто и почему поступает тем или иным образом. Вот и с девочкой причина неожиданно быстрого понимания техники дыхания нашлась очень быстро. «Умею!» – пробурчала Настя и гордо вскинула голову. Ее любимая белая рубашка была вся в мокрой грязи, и девочка старалась не смотреть на самые жуткие пятна. В любое другое время она бы потребовала пойти в гостиницу, чтобы там спокойно переодеться. Но сейчас юная Малова старательно изображала кавалерист-девицу, которой не страшны походные тяготы и лишения. Одежда промокла. Чепуха, высохнет. Испачкалась. Не страшно, лишнее само отвалится. Настя очень хотела, чтобы Олег взял ее с собой на тот берег. Причем не как лишнюю обузу, а как полноценную ученицу. И ради этого можно было стерпеть многое. — Это хорошо. Почтарь тем временем одобрительно кивнул ей в ответ. — Умение плавать может пригодиться везде. Вряд ли нам придется нырять в Волгу, но... Всякое случается. — Поняла. — сосредоточенно кивнула Настя. У себя в столице она раз в неделю ходила в латинские термы, издавна считавшиеся особым шиком среди знати. И там плавала в небольшом новомодном бассейне с очищающими воду оберегами. Исключительно в свое удовольствие, безо всякого экстрима. А вот на Волге, как поняла девочка по тону почтаря, есть случай, чего может прийтись очень и очень несладко. Ну да, она все равно не откажется от возможности увидеть навь своими глазами. Ладно, будем считать, что первую проверку ты все-таки прошла. Олег, внимательно наблюдавший за реакцией ведунья, слегка улыбнулся. Не сразу, но тем не менее. А теперь, пожалуй, тебе стоит ознакомиться с основными правилами. Ты мне расскажешь о своей сотне открытий? В глазах девочки отчетливо сверкнул огонек любопытства. «Не только о них. Ты будешь студировать всю книгу почтарей со всеми собранными нами открытыми опасностями другого берега», ответил Олег. «Возьми мою копию, потом вернешь». С этими словами он запустил руку в свой кажущийся бездонным рюкзак и вытащил оттуда несуразный томик. Маленький, почти квадратный, но при этом очень толстый, как кирпич. На темной тканевой обложке резко выделялась вытертая до блеска застежка. «А вот это разумно!» – подумала Настя. «С учетом того, что ее приходится везде таскать, нужно по максимуму продлить срок службы. Так хотя бы странички не будут мяться и рваться». Девочка приняла из рук Олега книгу и привычным движением открыла застежку. В библиотеке Маловых были и похожие экземпляры, так что для юной ведунья это не стало серьезным откровением. Да и вообще она ожидала чего-то большего от книги почтарей. «Что-то не так?» – Олег прищурился, заметив растерянность ведунья. «Да нет», — она неуверенно пожала плечами. «Все хорошо, только я думала...» «Здесь каждая строчка написана как минимум чьим-то потом», — строго сказал почтарь. «А то и кровью. Кто-то отдал жизнь, чтобы другие знали об опасностях и умели их обходить. Каждое правило, кажущееся таким простым и очевидным, по злой иронии судьбы, тоже появилось здесь не просто так. Я... не это хотела сказать». В одной руке, держа книгу, другой Настя отчаянно замахала перед собой. «Просто я думала, что она выглядеть будет как-то более величественно». «Самые важные вещи порой хранятся под самой непритязательной оболочкой», — усмехнулся почтарь. «Ты так до конца ее и не раскрыла. Загляни». Настя перелистнула шершавую обложку и поняла, что имел в виду Олег. Книга была рукописной. Мелким и убористым, но при этом вполне понятным почерком кто-то, скорее всего, сам Олег, объяснял читателю правила поведения на Навьем берегу. Девочка в нетерпении листала вперед. Ловушки, чудовища, карты. Последние были выведены особо тщательно и аккуратно. «Подожди», — задумалась ведунья. «Каждый пишет ее для себя?» «Правильно», — улыбнувшись, кивнул Олег. В каждой деревне приграничья, где постоянно находятся почтари, таких, кстати, немного, есть общая большая книга. В нее записывают обновления, чтобы все были в курсе очередных опасностей. А новые почтари сначала переписывают основные правила в свои томики, потом регулярно их дополняют. Настя хотела было высказать предположение, логичное на ее взгляд, что проще выпустить сразу целый тираж, нанять печатников или даже писарей для экономии, но потом, спохватившись, уловила суть. «И пока новичок переписывает правила, он их учит», — сказала она уже вслух. И снова правильно. Похвалил девочку Олег. Во-первых, так безопаснее. Перед своей первой переправой он изучает главное. А во-вторых, многих этот процесс в итоге отваживает от профессии. Знаешь, когда думаешь, что здесь все просто и заработать не составит труда, а потом читаешь про поедание живьем... «Видишь, как дрожала рука того, кто описывал смерть своего товарища?» Это знатно отрезвляет горячую голову. «Еще бы!» – понимающе протянула девочка. Она поняла еще одну причину, по которой книги до сих пор переписывают вручную. И ведь даже без этого некоторые наброски на их твари внушали трепет, а описание их кровожадности, даже прочитанное мельком, и вовсе заставляло поежиться. Но Настя легко поборола этот страх и эта маленькая победа над собой в итоге словно бы еще больше распалила ее. Другой берег, полный тайны загадок, способный отправить тебя на тот свет, но вместе с тем и готовы открыть нам новые грани их пути, он словно бы манил девочку. Опасное чувство. «Ладно», – сказал Олег, хлопнув по штанам, словно бы проверяя наличие кинжала. «Пойдем-ка навестим ель, раз уж подвернулась такая возможность. Быть в долгу ведьмы – так себе перспектива» поэтому чем раньше мы вернем кувшинку, тем лучше. Сейчас возьмем лошадей и заглянем к ней в гости. Путь долгий, но ехать будем не спеша, чтобы ты даже на ходу смогла внимательно прочитать книгу. И учти, читать нужно именно внимательно. Порой именно какая-то непримечательная деталь может спасти тебе жизнь». «Ага», — отрывисто ответила Настя, даже не глядя на своего спутника, уже полностью погрузившись в выданную ей книгу и пожирая ее взглядом строчка за строчкой. Кобылицы ждали их в гостиничной конюшне и явно обрадовались предстоящей прогулке. Столкновение с духом Нави животные уже успели позабыть, потому никакого страха не чувствовали. Ведунья бросила конюху пару медных монет в благодарность, и они с почтарем, ловко оседлав лошадей, отправили тех энергичной рысцой к выходу из деревни. В небе вовсю полыхало солнце, лаская теплом кожу. Свежий ветер обдувал лицо. Но Настя, читая одну за другой такие живые истории об опасностях Нави, неожиданно почувствовала на своем лице дуновение чего-то холодного. На миг девочке стало неуютно, словно бы ее дар ведунья коснулся чего-то страшного и неотвратимого, как бывает, когда ты стоишь в поле во время грозы и понимаешь, что бессилен перед мощью богов и природы. «Ну, я же не боюсь ни того, ни другого!» Успокоила себя малого, а маленькая тяжелая книжка почему-то придала ей уверенности в себе. «Полагаю, ты уже прочитала пять основных правил». Олег всем временем поравнял свою кабалицу с Настиной, чтобы удобнее было разговаривать. «Напомни-ка, что для тебя самое важное на той стороне?» «Первое качество повторяет это бдительность». Настя примерно цитировала книгу. «Под каждым кустом, в каждом прибрежном омуте и даже на открытой поляне может подстерегать опасность». «Для тебя на самой вершине важности стоит правило слушать меня», прервал ее Олег. «И слушать безоговорочно». «А про бдительность это правильно, молодец!» Настя залилась легким румянцем. «В принципе, ничего сложного, пересказать строчки из книги». «И все же похвала почтаря уже некоторое время значила для нее гораздо больше, чем раньше. Просто потому, что он не из тех, как успела понять девочка, кто будет разбрасываться словами по пустякам». «Тебе действительно нужно будет проявлять бдительность каждую секунду нахождения в царстве Нави», продолжил почтарь. «У тебя должны быть глаза везде». «Контролируй не только дорогу перед собой, но и заросли по сторонам, небо над головой и, конечно, следи за спиной, потому что именно с этого направления большинство тварей и предпочитают к нам подкрадываться. Прислушивайся, принюхивайся. Иногда, если нужно, пробуй воздух на вкус». «Воздух?» – недоверчиво переспросила девочка. «Это только звучит странно», — кивнул Олег. «Например, если воздух внезапно стал горчить, как будто ты лизнуло железо, убирайся как можно дальше оттуда». «Это значит, что где-то рядом смерть камень, принесенный кем-то из нечисти из с глубин нами, и пропитанный ее силой. С виду он абсолютно обычный, но рядом с ним все живое с нашего берега медленно умирает. Начинает болеть голова, тошнит, глаза слезятся, кожа краснеет» а потом может даже начать облизать вместе с мясом, прям заживо». «Фу!» – воскликнула Настя. «Да уж, зрелище не из приятных», – мрачно подтвердил Олег. «И ощущения наверняка тоже так себе. Проверять на собственном организме я бы не советовал. А вот пожевать потом древесного угля определенно стоит, если, конечно, тебя только краем зацепило. А это еще зачем?» – недоверчиво нахмурила брови Настя. «Как при отравлении?» – объяснил Олег. «Ты же наверняка знаешь, что знахари и целители используют древесный уголь при хворях живота. А почтери выяснили, что он и действие смерть камня ослабляет. Конечно, лучше брать не обычный уголь, а его более пористую версию, но порой можно хоть уголек из костра погрызть. Тоже сможет помочь, хоть и не так быстро». «Буду знать, спасибо!» – серьезно кивнула ведунья. «Так, а что у нас со вторым правилом?» – тут же переключил ее внимание Олег. «Самообладание!» Довольно улыбнувшись, сказала Настя и процитировала нужную строчку по памяти. «Как бы ни было страшно, нельзя сразу бежать, сломя голову. Порой лучше спрятаться и замереть, не выдав навьем тварям своего присутствия». «И снова правильно!» Почтарь одобрительно посмотрел на свою ученицу. «Пока что она делает успехи», — отметил он про себя. «Но это пока еще только начало. Главное, чтобы потом все эти легко выученные ею правила не вылетели из юной головы в самый неподходящий момент» а превратились в привычки, которые смогут спасти ей жизнь. Впрочем, не слишком ли сильно я за нее волнуюсь? Все-таки не стоит забывать, что мы просто временные партнеры и ничего больше. «А как там вообще на том берегу?» — полюбопытствовала тем временем Настя. Ей по-прежнему было одновременно и страшно, и интересно. Все-таки одно дело — это описание в книге, и совсем другое, когда тебе рассказывают о своих впечатлениях частый гость с той стороны. «Там все по-другому», — пожал плечами Олег. «Это... это очень сложно описать. Все будет не то и не так. Странные животные, столь же странные растения. Пух, Горитополя, поклон пустошь, мертвые кролики, да и те же смерть камень или копейная трава, о которых я тебе рассказывал. Нафь — это то место, где нельзя просто так и шагу ступить». «Поклон пустошь, мертвые кролики», — медленно проговорила Настя, словно пробуя каждое слово на вкус и ощущая щекучущую нервы тревогу. Горитополь. «Мерзкая штука!» – кивнул Олег. «Сейчас как раз пора его цветения. Сами по себе горитополи безвредные, их древесину даже иногда используют в качестве растопки. Пламенем схватывается быстро, тепла дают много, а вот пух!» Почтарь покачал головой, вспомнив, как на его глазах умирал его совсем молодой коллега Хват из деревни Трунова. Он был даже младше него года на два или три, а ушел из жизни, успев только пару месяцев походить на тот берег. Причем тоже предпочитал делать это в одиночку, как рассказали Олегу, оказавшемуся тогда в той деревне, по дороге к заказчику другие почтари. И вот одна из вылазок, казавшаяся ерундовой, в итоге стала для хвата последней. Всего-то нужно было мертвой воды набрать по заказу знатки. А ручьев и на берегу хватает, далеко не нужно ходить. Но вот понесло парнишку кроще полей в самый пик цветения. Пух, такой успокаивающий белый, мягкий на ощупь, моментально загорался от малейшего прикосновения к одежде, к коже, к волосам. И не просто загорался, эта мерзость намертво прилипала, расплавляясь, и продолжала полыхать, прожигая даже толстую ткань и дубленную кожу сапог и перчаток. Хват, лежа на койке у местного знахаря, еле ворочая языком, рассказал, как внезапно подул ветер, и пух горит ополя закрыл собой небо, словно метель. Парень даже опомниться не успел, как уже горел заживо, а пушинки как будто бы с упоением грызли его кожу огнем. Он бросился в Волгу, но навье пламя было очень трудно сбить водой, и хвату пришлось, превозмогая боли, задыхаясь, осиживаться в глубине, периодически всплывая, чтобы жадно вдохнуть в разламывающиеся от боли легкие хоть немного воздуха. А когда чудовищный пух наконец-то отстал от него, парень, весь обгоревший и растрескавшийся до крови кожей, добрался до лодки. Он не помнил, как догреб до берега в приграничье, как добрел или даже дополз деревню. Там он и спустил дух, не выдержав и двух часов, хоть и покрытый целебными мазями. Кто знает, прибудь он в деревню чуть раньше, его смогли бы спасти. А может, он был обречен с самого начала. В том числе поэтому Олег заставлял Настю прыгать в воду и лежать там, не дыша до боли в легких. Он знал, где растут эти губительные деревья и не собирался подходить к ним. Но пути ветров в Нави, как говорится, неисповедимы. Так что даже в самой простой, на первый взгляд, вылазке может случиться что угодно. И от того, насколько Настя будет ему доверять и как четко будет слушаться его приказов, будет зависеть жизнь всех троих. Его, Олега, самой Насти и твердяты. «Так что с пухом?» Нетерпеливо спросила девочка, вырвав почтаря из нелегких воспоминаний и столь же непростых размышлений. Увидишь, как он летит к тебе по воздуху. Беги, прыгай в воду, закрывайся, чем можешь, ответил Олег. Тогда, может быть, еще спасешься. А доспехи он тоже прожигает? Настя почувствовала, как у нее засосало подложечкой, а по спине устроили забег мурашки. Например, дружинники князя защищены? «Металл ему тяжелее прожечь, подтвердил Олег. «Почему же тогда вы, почтари, не используете в походах латы?» – искренне удивилась девочка. «А ты сама их хоть раз на себе таскала?» – резонно возразил Олег. «Доспехи сковывают движения, они тяжелые, шумные. Спасаясь в них от пуха, ты в итоге подвергаешь себя гораздо большему количеству других опасностей. В конце концов, ты даже, наверное, не задумываешься, как проблематично дружинникам порой сходить в туалет». Настя покраснела и отвернулась, замолчав на какое-то время. Мимо проносились знакомые пейзажи, деревни, дорожные указатели, шатры большой ярмарки, стены деревьев. Оказывается, за разговорами они вон уже сколько проскакали. Так и дальние выселки, рядом с которыми живет ель, скоро появятся на горизонте. Во многом выживание на той стороне зависит от быстроты реакции движений. Почтарь первым нарушил молчание. Можно заковать себя в латы, загрузить походный рюкзак оберегами и склянками со всякими зельями. Но, как и заведено в нашем мире, все находится в равновесии. Ты можешь просто-напросто не успеть воспользоваться всем своим арсеналом, потому что будешь двигаться, как неповоротливая молочная корова. Видела бы ты, как неловко бегают люди в железных доспехах, и как они при этом громыхают. Вот только смешного в этом ничего нет, просто смерть из-за этого становится более глупой. Ты прав кивнула Настя, вновь повернувшись к коллегу и посмотрев на него. «Но ведь я только учусь». «Вот и относись к этому со всей серьезностью». Несмотря на такой настрой, почтарь все же позволил себе улыбнуться. «И под ноги себе смотри, на том берегу яведи и ехидны в изобилии водятся, а на нашу простые гадюки никуда не делись, наступишь не сдобровать. Обувь может и не прокусит, но она может и выше прыгнуть».